Глава четвёртая. Я не могла отвести глаз. Боялась упустить мужчину. Жадно всматривалась в черты его лица, искала сходства, хотя на таком большом расстоянии и замешающей толпы людей вокруг довольно проблематичное занятие. Но соответствия, разумеется, были, точно так же, как и присутствующие различия. У того пришельца, которого я видела в доме, волосы были белыми, Я точно помню, а у этого они тёмные, да и глаза не казались блеклыми. Подойти бы поближе, чтобы как следует всё рассмотреть. Любопытство было нестерпимым, и у меня с трудом получалось держать его в узде. А уже в следующий миг пришла мысль, что необходимо поделиться наблюдениями с отцом. Показать, а самое главное — узнать, не знакомы ли они случаем. с этим подозрительным мужчиной. Но не могут же совпадения быть настолько значительными. Растерянно огляделась вокруг, мимолетно пробежалась взглядом по пёстрой толпе приглашённых и нашла. Папа всё так же был в гостиной в компании мужчин. Я уверенно зашагала в их сторону, обошла несколько парочек, что теснились у края зала, наблюдая за танцующими, и на миг застыла, заметив, как незнакомец невозмутимо оглядев зал, устремился в том же направлении, что и я. И что теперь делать? Как быть? Растерянно остановилась возле колонны, взяла с подноса проходящего мимо слуги бокал и сделала пару маленьких глотков, наблюдая за тем, как объект любопытства присоединяется к беседующим, к тем самым, с которыми был мой отец. Пришлось ждать и наблюдать, а попутно Отказывать кавалерам, что желали пригласить на танец. Сейчас я впервые пожалела о том, что слишком броским был мой наряд. Расстаралась быть яркой во вред любопытному делу. Если бы заранее знать, что развлечение обернутся маленьким расследованием. К счастью, Брюнет долго не пробыл в нужной мне компании. Уже спустя выпитый мной бокал шампанского и четыре отказа от танца дождалась момента, когда незнакомец... удалился в зал, где находились любители настольных игр на деньги. «Папочка, можно тебя отвлечь? Буквально на минутку!» Мило улыбаясь под внимательными и любопытными взглядами собеседников отца, поинтересовалась я, пытаясь отвлечь его от оживлённой и весьма бурной с виду беседы о будущем нашей великой страны. «Милая!» — как-то совершенно неохотно откликнулся папа, бросая на меня мимолётный взгляд. что то случилось «Тебя кто-то обидел?» «Нет-нет», — поспешно и тихо заверила я. «Всё хорошо, просто очень хотелось кое о чём тебе рассказать». «Это ваша дочь, полковник? Надеемся, у вас всё в порядке?» Тут же участливо посыпались вопросы со всех сторон. «Ванесса, милая, если это не срочно, я найду тебя чуть позже». Как-то уклончиво ответил отец. Погладил меня по руке, которой я держалась за его плечо, и, улыбнувшись, добавил. «К тому же ты обещала мне танец, помнишь? Подожди меня. Совсем скоро я составлю тебе компанию». Ответ меня, конечно, огорчил. Но привлекать к себе ещё большее внимание высокопоставленных особ, с которыми общался отец, не хотелось. Коротко попрощавшись с остальными, вышла из зала ни с чем. Широкая веранда опоясывала половину здания мэрии. Её освещал тусклый свет, лившийся из высоких стеклянных окон и дверей бального зала, а кусты заслоняли от посторонних глаз. Вот это место сейчас идеально подходило для того, чтобы побыть одной. Азарт к танцам поугас, шампанское слегка кружило голову и начинало петь щёки от его игристого свойства, а в зале было душно и не хватало чистого, прохладного воздуха. Да и встреча здесь с мужчиной, смутно похожим, на привидящегося мне во сне незнакомцем, очень сильно взволновала. Танцевать расхотелось. Захотелось побыть одной и привести мысли в порядок. Пройдя к балкончику и найдя в тёмном закутке у самого его края скамеечку, присела и вздохнула, с облегчением понимая, что здесь меня точно никто не найдёт, и можно просто расслабленно посидеть в полной тишине. Именно так я искренне и предполагала, скидывая с ног туфельки. откидываясь на деревянную спинку и вытягивая ножки, что немного устали после довольно впечатляющей вереницы танцев. «Сайдер, я не могу так больше жить», — послышался совсем рядом тихий женский голос, «так невыносимо видеть тебя и не иметь возможности подойти, обнять, почувствовать себя». «О, боги, только этого мне не хватало». Становиться очевидцем и смущать людей с таким личным разговором не хотелось. Мгновенно подобравшись, я замерла и судорожно стала размышлять, где можно укрыться, чтобы остаться незамеченной. Голос прозвучал совсем рядом, шаги медленно приближались. Шурша платьем я потянулась за туфельками, понимая, что успеть сбежать вряд ли удастся, и нужно хотя бы спрятаться. Хотела побыть одна. поразмышлять и отдохнуть. А тут такая неловкая ситуация. Взяв обувь в руки, я поднялась со скамейки и осторожненько стала красться к выходу с террасы. Благо, в закутке было мало света, и мой побег совершался в тени. Но замерла, не веря глазам, когда перед моим взором вновь появился тот самый незнакомец в компании стройной, роскошно одетой брюнетки. Да и стояли они прямо напротив такого желанного выхода. «Ты же понимаешь, что сейчас это невозможно». Ласково и с пониманием отозвался между тем Сайдер. «Но уже совсем скоро мы сможем быть вместе, ведь всё ведь остаётся в силе». «Конечно», — пылко заверила девушка. «Я не могу дождаться, когда Арос уедет, и ты сможешь навестить меня». «Ну, один день совсем недолго». Лицо брюнета озарило мягкое, но в то же время предвкушающая улыбка. «Я буду считать часы». Стрепенулась и попятилась назад, понимая, что стою и нагло наблюдаю за парой. Вжавшись в стену и вновь прячась в тени, я просто стала слушать пылкие обещания и ждать, когда же они закончат, и смогу, наконец, вернуться в зал. Я бы могла, конечно, прервать их любовную беседу, но мне захотелось знать хоть что-то о таинственном незнакомце. Заслышав ещё несколько драматичных вздохов девушки, ласковых и успокаивающих заверений от этого сайдера, я, не удержавшись, закатила глаза. Наигранные романтичные нотки мужчины не смогли ускользнуть от моего слуха. Подобной фальшей я была профессионалом. когда являешься ребёнком двух женившихся по расчёту людей, и не такое приходилось наблюдать. Но главное, я не верила в настоящую любовь, ибо не приходилось её встречать ни дома, ни тем более в высшем обществе. А этот греховный драматизм двух любовников вызывал ещё большее раздражение. Но вот почему-то в исполнении этого лагуна, воришки и вообще мошенника ложь доводила меня до грани гнева. Понимала ведь, что, вероятно, я многое себе надумала, обзывая его не самыми лестными словами, но именно таким он мне сейчас и виделся. Несмотря на то, что у меня не было ни единого доказательства обвинений, но я их найду, и тогда ха, ему не поздоровится. Это будет первое дело, в котором я помогу отцу и смогу разоблачить опасного преступника. Интересно, сколько же ещё грехов? На этом мужчине. Сколько скелетов в его шкафу. Наверное, я была несправедлива, но приписать ему хотела все самые тяжкие, которые только существовали в этом мире. А ещё я злилась на него. Просто ужасно. Даже кулаки сжала от негодования. Странно. С чего бы это вдруг? Только прошу тебя, Игнес. Между тем назидательно проговорил объект моего гнева. Будь осторожна. «Немного осмотрительности нам не повредит. Скандал ни тебе, ни мне не нужен. Обещай, любимый, я буду самоосторожность. Никто о нас не узнает». «Вот и хорошо», — удовлетворённо пробормотал этот сайдер. С секунду было тихо, затем послышался сдавленный стон и глухие причмокивания. А меня уже почти трясло от раздражения. Наконец мужчина прошептал, по-видимому, отстранившись от брюнетки. «Возвращайся костям. Встретимся завтра». Девушка, зашуршав платьем, послушно вернулась в бальный зал. А вот Сайдер, увы, остался на террасе. Тяжело и с шумом выдохнул, а я, замерев, с нетерпением и ждала, когда он уйдёт и даст мне возможность, не никем из этой странной пары, вернуться в зал. Но чудо не случилось. «Надеюсь, не скучали, леди?» «Неужели вам в детстве не внушили, что подслушивать нехорошо?» Я вздрогнула от неожиданности, но тут же надменно вскинула голову, скорее в защитном жесте. А я не собиралась подслушивать. Коротко и гневно бросила, видя перед собой сощуренные голубые глаза. «Боги, почему я не услышала шагов? Как так вышло, что он подкрался совсем близко и незаметно? А ещё я про себя отметила, что глаза не блеклые Совершенно обычные. Если бы вы вдвоём так не спешили к моему временному укрытию, я бы незаметно ушла и не помешала бы вам своим присутствием. Вы сами виноваты. Брови брюнеты стремительно подскочили вверх. Было видно, что мужчина удивлён и пренебрежительно раздражённому тому моей атаки и обвинениям Ну и пусть. Какой бешеный у вас, однако, темперамент. Быстро опомнившись и усмехнувшись, выпалил он. как ловко выкрутились и быстро повернули ситуацию в свою пользу. «Что?» — задыхаясь от возмущения, протянула я. «Да как вы смеете издеваться? Это не я здесь только что...» «Занималась непристойностями», — выпалила, совершенно выходя из себя и желая задеть в ответ. На губах брюнета появилась неприятная улыбка. «Вы считаете объятия и поцелуй непристойными?» «Сочувствую вашему мужу. Ему, вне всякого сомнения, не повезло с супругой». В голосе его слышалась явная насмешка, а я сильнее вздёрнула подбородок, шокированная его колкими словами. Никогда ещё мужчина не говорил со мной так невежливо. «Подобные? Да, это отвратительно. И не от большого ума. Я не сторонница измен и неоправданных рисков тайных встреч. И вам незачем жалеть моего мужа». Его у меня нет, но когда я выйду замуж, если выйду, то брак мой будет обоснован любовью и искренними чувствами, чтобы не происходило подобного за моей спиной. «Могу заверить, с вашим характером подобное стремление будет тяжело осуществить», — не слишком любезно отозвался он. «К счастью, мужчины предпочитают более покладистых, добрых и нежных дам». Я яростно сверкнула в него глазами, стараясь не сорваться окончательно. «Господин Прадес», — подсказал он и чуть поклонился. «Господин Прадес, я считаю ваше поведение непристойным настоящего мужчины. Вы подлец!» Повисла тяжёлая пауза. Брюнет, чуть прищурившись, гневно посмотрел на меня, словно обволакивая взглядом, и неожиданно что-то поменялось. «Так, всё, достаточно. На этом закончим». Как-то очень уверенно и тихо произнёс он, небрежно одёргивая пиджак, а затем отмахнулся от меня, как от чего-то навязчивого. От удивления я даже перестала сердиться. «Что всё это значит? Как это закончим?» Провоцировал, поддевал, и как только получил от меня ответ, решил просто прервать словесную битву. Неужели мне удалось довести его до крайней точки? Внешне было незаметно. «Закончим?» — переспросила неверево слышанная. «Просто закончим, и всё?» «Да», — последовал сухой и короткий ответ, который совершенно выбил почву из-под ног. «Из какой стати?» — оскорблённо подметила я. «Может, стоило бы извиниться, а потом...» «Я так хочу», — пожал он небрежно плечами. Нет больше желания и настроения участвовать в этих бессмысленных пререканиях. И вообще мне пора уходить. Дела». Обескураженно похлопала глазами и подавилась воздухом, то ли от негодования, то ли от неожиданности. После нашего недолгого молчания и пристальных переглядок лицо мужчины смягчилось, на нём появилась улыбка. А я растерялась окончательно. Подобного поворота я не ожидала. А ещё я желаю, чтобы ты забыла, что здесь услышала. Он стоял и ждал моей реакции, а я к милой улыбке точно осталась равнодушна. Нет, понимала, конечно, что ещё немного, и, и, и не знаю, к чему бы нас привели колкости, но вот так просто сменить гнев на милость точно была не готова. Да и прежде я с подобным не сталкивалась, а так можно было просто взять и сменить тему, чтобы сгладить конфликт. Судя по моему состоянию и абсолютному недоумению, этот хам пользовался приёмом активно. И хуже того, он работал, у меня просто не было слов, от нахлынувшей растерянности, желание спорить и весь запал, куда-то улетучился. Но всё же смириться с этим «забудь» не могла. Вот так просто всё забыть, потому что вам захотелось. И с какой стати вы ко мне вдруг на «ты» стали обращаться? Язвительно поинтересовалась я. Неожиданно на меня опять нахлынула злость. Что за ужасные манеры. Я разрешения не давала. И нет уж. Я запомню и припомню всё, что тут происходило. Голос мой зазвучал приторно-сладко, ехидненько так. Пусть думает, что пожелает. Раз считает, что я всем расскажу о его тайном свидании с замужней дамой, так тому и быть. А что он мне сделает? «Не знает ещё, с кем имеет дело». Мужчина слушал и хмурился с каждой секундой всё больше. В конечном итоге, кажется, всё-таки удалось вывести его из себя. Он медленно двинулся ко мне, а я попыталась отступить. Но тут же замерла. У меня совершенно неожиданно сложилось впечатление, что он чего-то мучительно ждёт, а неведомое что-то не происходит. Это было видно в его взгляде. По морщинке на переносице даже тело, казалось, сковало напряжение. А потом они сменились на растерянность и недоумение. На миг не больше. Мужчина взял с себя в руки. Лицо перестало выражать эмоции. Я смотрела на него пристально, недоумевая от происходящего. А потом... «Твои глаза!» — пробормотала, заворожённо наблюдая, как прежде ясно голубые радужки выцветают — становятся почти белыми. Всё повторялось, как в моём сне. Тёмные волосы медленно становились белоснежными. Выглядело это очень эффектно на фоне огромной серебристой луны. Незнакомец становился похожим на ночного хищника, внушал странный трепет и желание сделать всё, что попросит. — А что с ними? — угрожающе ласково спросил он. — Мерцают? — едва слышно прошептала я. не в силах отвести взгляд. И волосы изменили цвет. «Тебе мерещится», — настойчиво заверил он. «Нет», — с уверенностью произнесла я, осознавая, что была права в своих догадках. «Мы уже встречались прежде, и ты просил забыть об этом, но я помню». «И теперь точно не забуду», — уже мысленно пообещала себе. Не знаю, что за фокус такой на изменении, пугало меня и одновременно вызывало трепет. Я пристально смотрела, как меняется его внешность, и понимала, что впервые за всю жизнь встретила человека, который применяет не физическую силу, а пользуется чем-то совершенно иным, неестественным. Размышляешь, стоит ли закричать? Если так, то не стоит. Я успею заставить тебя замолчать. Лицо мужчины при угрозах было абсолютно спокойным — и это не могло не тревожить. Он продолжил медленно приближаться мягкими неслышными шагами, наслаждаясь страхом, что поселился во мне. Его пальцы осторожно коснулись моего подбородка, почти невесомо скользнули по нему. «Смотри в глаза и запоминай», — прошептал он, подойдя вплотную. Я не могла сдвинуться с места, буквально окаменела. «Во-первых, ты ничего здесь не видела, просто дышала свежим воздухом». одна, и никого, кроме тебя, здесь не было. Его губы приблизились к моим. Я хотела оттолкнуть мужчину, но не могла. Аромат, исходящий от него и будораживающий шёпот, буквально впитывались в кожу, вызывая мурашки. Дурманили и кружили голову. Я, О, ужас, ожидала, что меня поцелует этот гад, и удивилась, когда этого не случилось. Мужчина просто положил руку мне на спину и притянул ещё ближе к себе. В этот миг меня захлестнула незнакомая волна ощущений, а мысли перепутались. Странное смешение чувств, желания и страх. Впрочем, тут же не осталось времени на раздумья. А во-вторых, — продолжил шептать он, — вернёшься в зал и будешь пайненькой. Его рука отпустила подбородок, скользнув по шее, по хозяйски легла на грудь, смяла ткань, словно я принадлежала ему и душу, и телом. И вот тут уже я выплыла из оцепенения. Опомнилась, быстро подняла руку и со всей силы, что была сейчас во мне, размахнулась и дала ему хорошую, звонкую пощечину. — Ты какая-то странная. Немедленно схватившись за розовеющую скулу, и, отшатнувшись от меня, ошарашенно произнёс Сайдер. «Это я-то странная!» Сквозь сжатые от злобы зубы прошипела в ответ. «Вы домогаетесь, меняете внешность неизвестно как, а я странная!» В этот момент где-то совсем близко раздался отчётливый мужской голос. «Ванесса! Ванесса!» Я встрепенулась и мгновенно, придя в себя, повернулась к двери террасы. «Отец? Вот и замечательно!» «Сейчас, увидев наглеца здесь со мной, он точно придумает, как наказать господина Прадеса. И за то, что руки распускает из-за грубость а главное — увидит, что рассказы мои — не пустой звук и не сон. Взглянет сам и точно поймёт, что этот мужчина был прошлой ночью в нашем доме, неведомо для чего, а я, в свою очередь, подтвержу, что именно его застало в кабинете». «Папочка, я здесь!» Не теряя время на раздумья, откликнулась предвкушение, азарт, и странное хищное чувство завладели мной. Попался. Он попался. И отец сейчас его схватит. Злорадненько ликовала я. Даже улыбку сдержать не удалось. «Иди скорее сюда!» Повернула голову к странному мужчине, что стоял напротив, чтобы насладиться его страхом. Ну или хотя бы растерянностью. Желала взглянуть на раскаяние в его глазах и, разумеется, услышать мольбы, не выдавать всё произошедшее здесь, а затем извинения. быстрые отрывистые с отчаянием в голосе. Но шокировано ахнула Он исчез. Секунда ведь прошла, не больше. А рядом не было ни намёка на то, что я была здесь не одна. Как же так? Быстро завертела головой, пытаясь понять, куда он мог сбежать. Растительность под балконом не шуршала, спрятаться было больше негде. Мы и так находились в укромном от посторонних глаз углу террасы, да и не было тут подходящего пространства для прыжков, бега или чего-то ещё. И я опять не услышала, как он исчез. Это просто невозможно. У меня же всё в порядке со слухом. Да и на рассудок не жаловалась никогда. Сны, конечно, я в расчёт не брала. Однако факт оказался на лицо Я его упустила. Странная вышла встреча. Беседа, да и сам он был какой-то не от мира сего. Кто он такой? Что за фокусы? От растерянных мыслей и метаний по углам балкона меня отвлёк приблизившийся отец. «Пуговка, что ты тут делаешь? Да ещё и босиком». Озабоченно поинтересовался он, указывая на туфельки, которые я по-прежнему держала в левой руке. «Холодно ведь, простудишься». И вот что я должна была на это ответить? Рассказать, как есть, ссорилась с причудливым незнакомцем, которого тут нет. Огромная вероятность, что посчитают такой рассказ, частью которого будет пристранный мужчина очередным плодом моего воображения. Доказательств опять не было. Никаких. Ничего, папочка. Просто вышла подышать воздухом. Внутри очень душно. Начала оправдываться я. А туфли сняла, потому что устали ноги. Огорчённо подошла к скамье, на которой отдыхала чуть раньше, присела, опустив на пол обувь, чтобы надеть её, и тяжело вздохнула. «Надеюсь, мы ещё потанцуем? Я освободился, и теперь могу посвятить остаток вечера любимой дочурке». Подходя ко мне и присаживаясь рядом, произнёс отец. «Уже не хочется», — совершенно искренне ответила, обуваясь. «Может, вернёмся домой? раздел больше нет». Я что-то устала, и голова начинает болеть. Видимо, ещё не свыклась с новой обстановкой. Всё сказанное было чистой правдой. Бал быстро потерял своё очарование, веселье и радость испарились. Хотелось домой, в новую удобную кровать, а ещё подумать о случившемся. Вспомнить то ли брюнета, то ли блондина, припомнить каждую черточку, жест, интонации и в особенности фразы этого Сайдера Радеса. Для дела, разумеется. Нужно же утром, пока отец будет собираться на службу, задать ему несколько наводящих вопросов о том, с кем он, похоже, был знаком. Ведь я видела, как они поприветствовали друг друга в гостиной. А потом составлю выводы и решу, что делать со всей собранной информацией. «Как пожелаешь, малышка!» Одобрительно приобняв меня за плечи, ласково произнёс папочка. «Пойдём, попрощаемся с хозяевами вечера и отправимся домой». Уже лёжа в постели и глядя в потолок, я действительно много думала о странном пришельце. Вспомнила нашу первую встречу, в реальности которой теперь не сомневалась, а затем вторую. Что я думала обо всём, что видела? Ответ был прост. Очень хотелось знать, кто он такой и почему так самоуверенно считал, что я буду поступать так, как мужчина мне велит. Прадес очень нагло вёл себя, и эта его уверенность в голове вызывала недоумение. Возможно, с другими женщинами он и мог позволить себе лишних высказываний. Это их проблемы. Но я-то повода думать, что спущу такое, не давала. Да, он был красив, статен и, пожалуй, незауряден. Чем, несомненно, мог притягивать, но это... Не давала права считать, что весь свет вращается вокруг него, и люди находятся в его личном подчинении, готовы плясать, когда он скажет, и прыгать, когда велит. На что же надеялся Сайдер, когда приказывал мне забыть о случившемся? Складывалось впечатление, что со мной он не смог провернуть какой-то привычный фокус. Словно у него в рукаве был припрятан туз, а я играла с ним в шашки. Засыпала я со жгучим стремлением выяснить о новом незнакомце всё и вывести его на чистую воду. Потому как никому не позволено лазать ночами по чужим домам и приказывать молодым девушкам, о чём помнить, а о чём забыть. Пора всерьёз браться за собственное расследование и начать планировала с самого утра.